Глава двадцать шестая. Мари. Яр с серьезным лицом делает вид, что занят, но я вижу, что его пальцы четко отбивают ответы сразу после моих сообщений. Это не совпадение. Я и правда общаюсь с мужем. И он, гад, молчит. Странно, но мысль, которую мне подкинул Яр насчет плохого настроения и сна, показалась здравой. Да, я обиделась, что со мной играют и мешают моему эксперименту. Рассердилась на обман. Вот и сон вышел неудачный. А ведь все не так. Да, муж любит командовать, но он не запрещает, а оберегает и помогает двигаться вперед. Он бережет меня, лелеет и любит, хотя я уже не понимаю, за что. Я ведь такая проблемная, да еще и с тараканами в голове. Это я должна беречь его, чтобы не отбили». Хотя с этим муж и сам справляется неплохо. Секретаршу уволил, в помощнице мне выбрал девушку. Хоть там и были мужчины, ставку явно делали на Еву. Единственный. Если тебе приснился глупый сон, просто забудь его. Или расскажи, и я развею твои страхи. Прилетает сообщение, и я не могу сдержать улыбку. Я стараюсь смотреть только на экран, но отлично чувствую взгляд мужа. Он волнуется. Зря я это затеяло. Двух свиданий было достаточно. Я и так поняла, кто мне нужен, но вот страхи... Впрочем, если я боюсь спросить в лоб, спрошу так. Мари, мне приснилось, что муж взял под контроль всю мою жизнь. Что делать, куда ходить, с кем говорить? Я превратилась в куклу, которую стало жалко бросить. Я увидела себя со стороны много лет спустя, и я была одна. Отправляю сообщение, а через миг с кровати раздаются маты. — Что-то случилось? — спрашиваю Яра, который, закрыв глаза, сжимает кулаки. — Да так, чушь прислали. Надо бы выговор сделать. Его пальцы начинают бегать по клавишам а я в предвкушении жду ответа, так как реакция мужа мне понравилась. Если он считает сон глупостью, то я точно все надумала. Единственный. «Мари, я еще плохо тебя знаю, но что-то мне подсказывает тобой нереально управлять. Ты уверенная, сильная и очень красивая женщина. В тебе чувствуется стержень. С чего бы ему исчезнуть?» «Мари, а вдруг муж подавит меня?» Единственный, если он тебя любит, то этого не случится. Да и зачем из жены делать овощ? Поверь, нам тоже нравятся уверенные в себе женщины. Те, кто не сидят на шее, а идут к цели, занимаются любимым делом. Да и вообще, счастлива жена, счастлив муж. Мари, значит, я зря волнуюсь? Мне не будут обрезать крылья? Единственный, нет, конечно. Наоборот, муж тебе их подарит. И вот как усидеть и не кинуться к нему на шею и не расплакаться? Украдкой поглядываю на Яра и замечаю, что он смотрит только на меня. Разгадал? Понял, что я все знаю? Почему ты так смотришь? Спрашиваю, чтобы убедиться, что игра окончена. Ты улыбаешься. Не знаю, что ты читаешь, но я рад, что настроение у тебя поднялось. Серьезно. А ты что делаешь? «Улаживаю дела. И вроде как получается. Кстати, что будешь делать завтра?» И просто отворачивается, начиная снова что-то печатать. «Вот ведь вредина!» «Он хочет продолжить игру? Отлично!» «Готовься, милый! Завтра у тебя будет тяжелый день, ведь я приняла решение!» «Мари, спасибо за поддержку. Я теперь знаю, что мне делать». «Единственный, рад, что смог помочь. Так ты остаешься с мужем?» Поглядываю на притихшего работника и хитро улыбаюсь. При его опеке даже глупо такое спрашивать. «Мари, можно я дам ответ завтра?» «Единственный, а что у тебя завтра?» Кто-то взволнованно начинает копошиться на постели. «Мари, потом расскажу. Сперва нужно решить, хочу ли я это делать. Единственный, Мари, надеюсь, не глупость и ничего опасного?» «Ох, Яр, то ты палишься одними фразами! Но мне приятно, ведь я понимаю, что ты беспокоишься. И на самом деле я живу не в клетке, а в уютном доме рядом с заботливым и шикарным мужем. Мари, никто не пострадает, обещаю». Вижу, что Яру не нравится прочитанное, и он уже хочет писать ответ, но тут из коридора доносится женский крик. а, -а, -а Спасите! Ева!» Удивленно переглядываюсь с мужем, а потом мы быстро выбегаем из комнаты. Только успеваю спуститься с лестницы, так как крик шел снизу, как замираю перед занимательной картиной. Олег нежно прижимает к себе испуганную девушку и отчитывает при этом недовольного Джинни. «Я же просил сидеть на кухне, ты чего вышел?» Помощник хмуро сверлит полосатика взглядом, а тому кажется все равно. Ему интересен новый человек. Точно. А я все думала, что я упустила. Откуда в доме тигр? Он сбежал из клетки? Ева испуганно косится на Джинни и еще сильнее прижимается к Олегу, а тот, несмотря на свой грозный вид, выглядит довольным. Что-то мне подсказывает, не просто так друг утаил эту мелочь. Не на такую ли жаркую отдачу был расчет? Ева, не бойся, это мой питомец, и он ручной. Яру смехается и качает головой. Ладно, он почти ручной. Джинни просто пришел познакомиться. Правда, мой хороший? Сажусь перед другом и поглаживаю мордочку, отчего котик довольно мурчит. А он всегда тут ходит? Когда как. Ты привыкнешь. Давай я вас поближе познакомлю и, нагло вырвав помощницу из цепких рук Олега, увожу ее. Обернувшись, вижу недовольного мужчину. Так ему и надо. Он вечно уводит у меня мужа по делам. Теперь я буду уводить его... Что-то мне подсказывает все же его Еву. Хитро улыбаясь, показываю ему язык и закрываюсь в гостиной, куда уже пришел Джинни. Слышу с той стороны довольный смех ярой охраны. Значит, я права. «Ох, и весело станет жить!» Оборачиваюсь и вижу, что девушка сидит, как натянутая струна, и испуганно косится на моего друга, который ложится на брюхо и медленно подползает к ней. «Не бойся, он хороший!» «Кстати, предупреждаю сразу, у моей подруги Светланы тоже есть тигр, и она иногда приезжает с ним в гости. И тогда эти творят, что хотят!» и киваю на полосатика, который подполз уже совсем близко. «И вам не страшно?» «Мне нет, а ему весело. Все же брат приезжает. Хочу вот так и пару подыскать, чтобы не одиноко было. Он же у меня мужчина холостой». Девушка не знает, что ответить, и только качает головой. Дженни тем временем оказывается у ее ног и кладет свою морду на коленки Евы. «Не бойся, погладь его!» Пусть знает, что ты друг. Помощница неуверенно кладет руки на макушку зверю, а потом начинает аккуратно ее гладить. Он как большая кошка. Только есть. Ты не бойся, его дрессируют. Впрочем, совсем домашним его не назовешь. Если что, обращайся ко мне, Ярославу или Олегу. Его он тоже худо-бедно слушается. Кстати, вы знакомы? Да. Девушка, смущаясь, опускает голову, но я замечаю легкий румянец на ее лице. «Здесь познакомились?» Допытываюсь, так как должна знать, чего ожидать. «Вообще-то мы давно знакомы, и, если честно...» его поднимает глаза, и я вижу в ее взгляде решимость. «Мари, можно быть с вами откровенной? Вы вроде понимающая. Мы почти друзья». «Ева, скоро ты будешь знать обо мне больше, чем кто-либо другой, и я бы тоже хотела узнать о тебе побольше». Девушка гладит Джинни и, видно, решает, говорить или нет, а я не тороплю. Вечер становится интересным, и я только рада найти подругу для сплетен и простой девичьей болтовни. «Мария, я пришла на эту работу не ради вас, а ради Олега». «Ам, я даже не знаю, что ответить». «Не совсем понимаю. Нет, я не в обиде, но вроде Олег не скрывается. Что вам помешало общаться вне работы?» «Отсутствие времени. Он все время работает. Я уже лет пять жду от него действий, но у него вечные отговорки. Вот я и подумала, что если буду рядом, это нас сблизит. Пусть увидит, что и другие на меня смотрят. Возможно, тогда я дождусь его внимания». Вы не бойтесь, я буду работать на все сто, но надеюсь пересекаться с Олегом, когда вы будете с мужем. А то наши нынешние редкие встречи по ночам с трудом тянут на отношения, а я ведь люблю. Вот почему мужчины такие глупцы? Хороший вопрос. А вообще Олег красавчик. Работа есть, любовницы есть, отношения, я так понимаю, он особо не хочет... Смотрю на грустную девушку, которая уже не боится тигра, и думаю, что нужно помочь. Ева, не грусти. Вот завтра я закончу игру с мужем и тебе помогу. Мы еще Светика подключим, а то она совсем сникла. И поверь, через месяц Олег сам к тебе прибежит и запрет у себя. А что у вас за игра с мужем? Ева, ты ведь умненькая. И я не дура, как многие думают. Я все знаю. Хоть я скрывается, но завтра я его дожму. И вы не обижаетесь? Сперва обижалась, но теперь разобралась. Отношения сложная штука. И знаешь, я рада, что мне не нужно добиваться своего мужчины, как тебе. Хотя я как-то поставила его перед выбором. Я или работа. И что он сказал? Ну, после того, как я взорвала его самолет, он выбрал меня. В таком деле нужна красивая сцена. А может, Яр подумал, что я уйду к Илье или Котовым. В общем, ревность тоже хороший способ проверить, дорожат тобой или нет. Но тут главное самой не дать слабину и устоять. Думаете, у Олега будет время смотреть по сторонам и выяснять, с кем я? Поверь, будет. Не просто так ведь его глаза сияли, когда он обнимал испуганную девушку. А может, не только Ева устала что-то ждать, но и друг ведь как-то она попала в список кандидатов. Ладно, я пойду к себе, а ты отдыхай. Завтра, кстати, у тебя выходной, так как я буду очень занята. Встаю и зову питомца. Хорошего понемногу. Мари, может, я завтра побуду с вами? И что у вас за дела? Мне нужно что-то организовать? Нет, тут я разберусь сама. А дело называется вывести мужа на чистую воду. «Хотя утром для тебя будет одно дельце. Не бойся, оно пстяковое». Ева весело улыбается и, понимающе кивает. «Все у нас у женщин непросто, это да. Но что поделать, мы такие, какие есть».